Глава 21 первая. Терять сознание от перенапряжения, я вам скажу, то еще удовольствие. Самое фиговое, что это у меня уже входит в привычку. Но терять сознание в Арктике — это значит иметь еще нехилый шанс отморозить задницу. Ведь всем гвардейцам я строго-настрого запретил заходить в комнату Кодекса, в которой я проводил ритуал. «Ну, гвардейцы ребята послушные, а вот моей жены нет». Поэтому, прождав ровно сутки, в гости наведал Сяня. Увидев меня, лежащего посреди какого-то кровавого художества, супруга ойкнула, закинула меня на плечо, как мешок с картошкой, и потащила в усадьбу. Ну, в смысле, попыталась потащить, потому что, конечно же, тут нашлись добровольцы прямо на выходе из комнаты. Над ним из них был довольный, но встревоженный Илларион, который очень хотел похвастаться отцу, совершённой местью, но не смог достучаться до меня ментально. Кстати, именно Илларион успокоил моих жён, так как, в отличие от них, да и, в принципе, всех остальных людей этого мира, он мог чувствовать меня совсем по-другому. Он успокоил, сказав, что это простое переутомление, и со мной всё в порядке. В принципе... То же самое подтвердили и лекарь Андросова, которые всё-таки осмотрели меня. Говорят, они были в глубочайшем шоке, не понимали, как я выжил, но при этом уверяли, что моей жизни прямо сейчас ничего не угрожает. Мне всего лишь надо время для восстановления. Жёны, услышав волшебное слово «восстановление», сделали то, что делали раньше. Они просто вывалили на лежачего меня груду жалеек и оставили восстанавливаться. Ну, я, собственно, и восстанавливался. Первое, что я получил после непременного душа, это ласковый, но очень серьезный нагоняй, что опять «не берегу себя, думаю только о других, а если думать о других, то думать надо о женах, которые, между прочим, за тебя дурака беспокоятся». Вот примерно краткий пересказ претензий моих встревоженных женушек, которые сидели по бокам от меня, пытаясь накормить повкуснее и споря о том, что, кажется, визуально я похудел. Ну, может, и похудел. Не спорю. Энергетическое истощение — оно такое, тащит энергию откуда попало, в том числе из физического тела. Но опять же, без боли нет роста. Именно так говорили наши старейшины, когда издевались над нами всеми известными и неизвестными способами. да Тогда мы злились на них, но потом я понял, что всё-таки в этом есть доля правды. Да и прямо сейчас мои энергетические каналы ещё больше расширились и огрубели. Хоть сейчас бери и прокачивай печати дальше, а потом заполняй их чистой разломной энергией и становись ещё сильнее. Звучит как план. Вот только сначала я хотел бы ознакомиться с общемировыми событиями, что произошли за трое суток моего отсутствия. На удивление всё было более-менее хорошо. Первый удар японской береговой батареи был самый удачный. Атланты растерялись, но сразу после этого поставили свои локальные щиты, которые тоже были не чита щитам этого мира, Ну и осторожно продолжили своё движение в сторону японских островов. Но тут уже в бой вступила тяжёлая артиллерия, И нет, это я сейчас не о чудовищных калибрах береговых батарей японцев. Сначала туда прилетел японский император со своими личными гвардейцами, а чуть запоздав добрался и Ларик, дико злой. Кто-то или что-то попытался посягнуть на самое дорогое, что у него есть в этой жизни, после Лаймов и Батяни, конечно же, та именно на Эмика. В общем, бой состоялся эпичный. В результате этого боя выяснилось, что странные корабли атлантов могут, в том числе, и глубоко погружаться. Поэтому примерно половина из флота так и сделала, предварительно собрав остатки своей авиации. Такие себе подводные авианосцы, которые, подобно линкорам, и шарахнуть хорошо могут. В общем, наши научники, задыхаясь от восторга и пуская слюни, изучали видеосвидетельства. а также оставшиеся части, чтобы разобраться, что к чему. Но человечество праздновало очередную победу над ранее неизвестным противником. Император Иосифота жаждал узнать, что и, главное, как это я сделал, что убрал непробиваемый щит. Собственно, и Елизавета Петровна, и остальные государственные деятели тоже изнавали от любопытства. Но вот хрен им они информация. И нет... Это я не со зла. Просто открывать свои карты до конца про мои общения с богинями, ну, в психушку меня не посадят. Репутация у меня уже не та. Но вот дурных вопросов накидают. Если начать на них отвечать, то это будет вообще бесконечный марафон, который в данной ситуации мне на нахрен не нужен. Ах, да. Паладины доложили, что нашли еще одну кровь в Галактионовых. Но пока привести ее в имение не могут, потому что, как выразился Андросов, у них там переключился один маленький нюанс. Даже уникать не собираюсь. Пять здоровых лбов, которые могут стереть с лица земли маленькое государство. Думаю, у них хватит сил и навыков справиться с этим самым маленьким нюансом. Бывшая империя драконов превратилась в пульсирующий нарыв на теле этого мира. Примерно пополам поделённый на скверну бессонное царство Морфея, который готовился вот-вот вырваться наружу. Но у него ещё было время созреть. и это точно понимал. Особенно после полного разгрома флота Мудрейшего. Думаю, что все эти трое башков внимательно следят за успехами друг друга. И прямо сейчас нападать точно не будут. Потому что они... Попытаются понять, каким образом я смог убрать абсолютную защиту одного из них. Второй купол над всплывшей Атлантидой в Атлантическом океане всё ещё стоял. Ну, мысли попросить богинь посодействовать и с этим вопросом у меня точно не было, как и не было тех сил, которые я готов ещё передать. Да и концепт там был совсем другой. Если здесь с наступающим флотом работала проекция мудрейшего, которую скушали богини. Но там был вообще его осколок. Грубо говоря, тонкий канал с ним самим. Плюс был в том, что двигаться по координатам этого мира он точно не сможет. Но минус, что так просто эту связь не разрубишь. Для этого нужно было повторить фокус, который мы провернули с Лариком с Морфеем. Но для этого, во-первых, нужно было подобраться поближе, что в условиях этого купола невозможно. Но ну, во-вторых, как я сказал, боги учатся очень быстро, и думаю, что такой подставы мудрейший ожидает и больше так не облажается. То есть самые сильные враги этого мира прямо сейчас затаились и перебирают варианты, точнее, разрабатывают планы вторжения. И насколько я понимаю этих божественных уродов, у них есть определенные сложности. потому что обычный привычный для них алгоритм вторжения постоянно ломается мной и моими друзьями-приятелями. Опять же, боги есть боги. Силы и возможности у них побольше. Рано или поздно они что-то придумают. А ещё безусловно радовало, что человечество в какой-то веке прекратило грызться друг с другом. Даже в далёких Америках стихли локальные войны среди местных что периодически мерились друг с другом пиписьками. Все затаились и ждали следующего шага иномирных вторженцев. Хотя прямо сейчас, учитывая неудавшиеся вторжения в Японию, те же самые американские государства судорожно перекидывали часть флота с восточного побережья на западное, чтобы прикрыть оба направления. Раздробить силы — такое себе. Но они же не знают, откуда будет следующее нападение. А я знал. И для того, чтобы поделиться своими знаниями, я, скрипя сердце, создал видеоконференцию. Озабоченное лицо Лизы, торжественно пафосное лицо императора есихота спокойный, уверенный взгляд Северного Короля и слегка раздражённый Марк Аврелий, которого, судя по всему, я оторвал от чего-то важного, были мне наградой. Прежде чем кто-то из них что-то успел сказать, я поднял руку и сказал — «Приветствую вас, господа и дамы. Первое, что хочу сказать, объяснения по поводу снятия счета над флотом не будет. Это была разовая акция. Ну, я так думаю. Надеюсь, что наш враг больше ничего похожего не применит. А если применит, я знаю, что с этим сделать». «Саша, это может тебя убить?» Внезапно влезла в разговор Елизавета. «Что именно?» — скривился я. «Твоя это возможность». Я улыбнулся. Девчонки доложили. «Ой, я внезапно вспомнил, что мы не на прямой линии с императрицей. Здесь присутствуют другие правители, которые, правда, деликатно отвели глаза и сделали вид, что ничего не заметили. Простите, Ваше Императорское Величество». «Да, я разговаривала с Катей. Она описала твоё состояние, хотя и отказалась от помощи своего отца, который был готов незамедлительно вылететь к вам». «Ну, это дело привычное», — усмехнулся я. вызвав на удивление улыбку северного короля. Но да, учитывая его сущность, он больше всех из присутствующих понимал, что я пережил и как себя чувствую. В том числе он понимал, что это не доставит мне особых проблем. Кстати, я поставил себе в голове галочку всё-таки переговорить с Ульрихом и, наконец, разобраться, что он делает в этом мире и какими силами он располагает. Но ну и самый главный вопрос — что из этих сил он имеет право применить в этом мире? Собственно, извините, но времени у меня не очень много, поэтому давайте по-быстрому. А вот сейчас все четыре венциносные рожи скривились. Никак они не привыкли, что какой-то барон ставит свои условия. Но, к их чести, это выражение стремительно слетело с их лиц. И они изобразили интерес. Каждый по-своему, но тем не менее. В общем, ловите координаты. Именно туда ушли недобитые корабли. Именно оттуда могут появиться новые. Рекомендую сделать вокруг, если не оборонительный, то как минимум наблюдательный круг, который предупредит об опасности. «Как ты это понял?» — спросил есихота «Есть у меня одна методика». При этих словах Ульрих, понимающе улыбнулся. да. Надо побыстрее с ним поговорить. Судя по всему, Северный Король много чего знает. На самом деле это всё просто в рамках одного мира. Мудрейший сделал своеобразный прокол, и у него появился доступ на другой стороне этого шарика. Он сместил его на тысячу километров в нужную ему сторону, там, где был глубоководный участок, дабы человечество до него не добралось. И воля теперь он может терроризировать людей с двух сторон. Единственное, что энергии на пересылку флота таким образом требуется достаточно много, и вряд ли он будет её использовать для того, чтобы отозвать своих рабов обратно. Это пришло мне в голову только что. Кстати, да, что хотел сказать. С этого места могут возникнуть новые силы вторжения. А вот те недобитки, которые ушли сейчас где-то в Тихом океане, я развёл руками. Прямо сейчас помочь с их поисками я не смогу. Разбирайтесь сами. уже разбираемся кивнул есихота они погрузились на глубины недоступные для нас недоступные в плане следования за ними однако наши береговые станции дальнего обнаружения прямо сейчас перестраивают свои частоты я думаю что мы будем примерно знать где они появятся он кровожадно ухмыльнулся и нам самим туда совершенно не обязательно спускаться Это за нас могут сделать глубинные бомбы». «Хороший план. Одобряю», — сказал я. «Но в заключение хочу сказать, что у нас есть небольшая передышка. Насколько небольшая, не скажу. Но исследуйте остатки флота Атлантов. Не забывайте про Скверну. Мои научные специалисты готовы к сотрудничеству». И тут громко откашлялась Елизавета. Я про себя улыбнулся. «Ну да, что это я вдруг себе удумал напрямую делиться знаниями с другими государствами? Но это вроде как попахивает пренебрежением интересами государства. Поэтому я с улыбкой поправился. С разрешения и согласования Елизаветы Петровны, конечно же». Остальные мужчины, понимающие, улыбнулись, и я продолжил. «Так что я бы рекомендовал отправить тех, кого можно в эпицентры для добычи новых нужных ингредиентов». что будут использоваться в оружии. в Лично я так и планирую поступить. Вопросы, предложения, пожелания — всё потом». Я театрально взглянул на часы, изображая глубокую занятость, а потом понял, что перегнул палку и быстро поправился. «Как только у меня появится чуть больше времени, я обязательно со всеми свяжусь, хорошо?» «Александр!» — твёрдо сказал Есихота. «Секундочку!» «Да, Ваше Императорское Величество!» вздохнул яд неизбежного расспроса. «Я понимаю, что ты занят. Я обязательно в ближайшее время хочу с тобой созвониться. Но пока здесь присутствуют мои коллеги, я хочу тебе сказать спасибо от всего японского народа. Спасибо за то, что ты сотворил. Я понимаю, что тебе обязан не только я, но и все население моей империи». «Да-да, я понимаю». «Пожалуйста», — рассеянно сказал я. Император сбился, глядя на меня, и снова на лице у него появилась улыбка. Он покачал головой. «Дожились». Прямо сейчас он апеллировал к своим коллегам-императорам. «Как много людей удостоились личной признательности императора. да этот молодой человек, да-да, пожалуйста». Лиза начала потихоньку хихикать. Северный король, улыбаясь, хмыкнул в бороду. на марк Аврелий не сдерживался и звонко рассмеялся поддержал смех коллег и друзей есихота да конечно если этот молодой человек александр галактионов ладно буду ждать звонка и я сказала елизавета ну и я кивнул марк аврелий а нам бы нужно встретиться лично александр ты не находишь прищурился ульлерых я к тебе «Переты ко мне». «Давайте я», — ответил ему. «Только пару дней мне дайте. Нужно кое-какие домашние дела решить». «Хорошо», — кивнул Ульрих. Остальные кидали удивленные взгляды попеременно на меня и на него, но никто не отважился спросить, в чем дело. На этом я закончил сеанс связи. У меня действительно скопилось много дел. Я в очередной раз подумал, какую глупость совершил, назначив Макса паладином. Ведь у меня пропал надёжный помощник, что помогал открывать колодцы душ в новых рекрутах. Волгомир мог подселять души в колодцы душ, но инициировать колодец он не мог, не та специализация. В принципе, у волка есть потенциал для развития этого умения, но грузить начальника гвардии ещё этим мне точно не хотелось. Поэтому я пошёл к самому компетентному в моём окружении человеку — Катюхе. чтобы уточнить, как перетащить к себе хороших лекарей. Каждый из них был на вес золота. Не хотелось бы подбрасывать собаку князю Андросову. Но этот вопрос надо было как-то решить. И на этот раз я точно не сделаю ошибки. Никаких тебе новых орденов. Хватит, ребята взрослые. Пусть у Андросова теперь голова болит. Этих же лекарей, которых я найду, я попытаюсь... Научить новым фишкам. Ну, как новым? Хорошо забытым старым. Моё лицо само по себе растянулось в улыбке. Был один деятель из Ордена иерофантов со специфическим чувством юмора, который, кажется, посвятил свою жизнь задачи как можно сильнее извратить лекарский дар. Начинал он с поноса и прочей мелкой срани но, в конце концов, любого лекаря Уже начали иллюзорно бояться даже сильные ордена. Ранее обычные добряки, что могли вылечить любую болячку, внезапно стали эти самые болячки причинять. Причем иногда настолько затейливо, что даже за все деньги мира они сами не могли исправить то, что наложили. В общем, звери те еще. Не знаю, конечно, получится ли у меня, но замесил хороший. Собственно, Катя меня удивила. На самом деле Иван Васильевич спал и видел, как отдать мне в аренду несколько молодых обормотов. Он видел, что получилось из Андрея. Во что превратилась Катя. И искренне хотел постичь эти тайны самостоятельно. Но аренда меня не устраивала. В итоге Катя решила сама взять переговоры на себя. Придётся кое-чему научить Ивана Васильевича. Но Катя уверяла, что есть достаточно молодых, андросовых, которые с удовольствием принесут клятву роду Галактиону из общего уважения. Да и род тоже не чужой, раз сама Екатерина в нём состояла. Тем более у меня молодёжь растёт, которых также нужно когда-нибудь будет женить, замуж выдать. В общем, моя умная супруга взяла на себя этот вопрос. Я слегка расслабился. Но, тем не менее, в течение следующих часов я открывал колодцы новым рекрутом. Легион Земли увеличивался так же, как и увеличилась ближняя гвардия рода Галактионовых. Новое понятие, которое появилось с лёгкой руки Волка. Гвардейцы, обладающие печатями от меня любимого, все поголовно одарённые, сильные и очень перспективные. А потом я отправился в эпицентр, с улыбкой подумав, что я наконец дорос до того уровня, когда спутники в разломах мне не нужны. но разве что, если я не захочу их прокачать. С другой стороны, все мои ребята уже сами сбивались в нужные по составу группы и нормально фармили нужные разломы. Мне же нужна была быстрая энергия и быстрая печати. С этим я справился за сутки. Ещё сутки эти самые печати я устанавливал. Но потом наступил тот день, когда я взял трубку и набрал короля Ульриха, что собрался к нему в гости. Вот только сделаю небольшой крюк. На этот самый небольшой крюк со мной полетел ларион и радостный Крендель, что под завязку забил Левиафан экспериментальной взрывчаткой. Мы приземлились около нестабильного портала в мир Морфея. Левиафан выгрузил свой смертоносный груз и отлетел подальше. Ну а я вмахнул Ларику на портал. — Давай, сынуля, открывай. Доставим Морфея еще немного попа боли. где-то в многомерной вселенной. «Да как они посмели, чертовы суки, долбаные шлюхи!» Мудрейший ругался настолько по-человечески, что сидящие напротив него неназываемые морфеи даже немного прифигели. Они все понимали, что этот запретный мир, который им так нужен, делает с ними что-то странное. Захватив тысячи миров, они всегда смотрели на обитателей этих миров, как на маленьких букашек, что мешают их великой миссии. Но прямо здесь и сейчас вся человеческая суть каким-то странным образом передаётся им самим. Человеческие слова, человеческие ругательства и даже человеческие мысли и чувства. Они даже на миг забыли о своём бессмертии. Им стало чрезвычайно важно наказать одного единственного охотника и выдрать всё-таки этот мир из лап Вселенной. получив свой неимоверный приз. «Как? Как они могли?» — в сотый раз сокрушался Мудрейший. А Морфей и неназываемый задумчиво рассматривали своего коллегу, пытаясь понять, какую часть силы он потерял в противостоянии с этим самым слабосильным охотником. И то, что они видели, им явно нравилось. Такого щелчка по носу Мудрейший на их памяти не получал никогда. «Неназываемый!» — ткнул пальцем мудрейший в тёмного бога. «Тёмная сучка и Марана! Вы же с ними проворачивали несколько дел. Скажи мне, как они могли так поступить?» «Я не знаю», — прогудел неназываемый. «Тёмная вообще сильно изменилась после того, как связалась с этим охотником. Ты же знаешь, что они творили. Позор для нас, богов!» «Ну, а Марана...» Она тоже изменилась. И тоже после встречи с охотниками, которые отобрали у неё её собственного сына. А про Пандору, наверное, Морфей больше скажет». Морфей тяжело вздохнул, когда оба других бога впились в него своими глазами. «Отсидеться не удастся, придётся что-то говорить». «Да», — неохотно сказал он. «Пару раз я пользовался её услугами». и услугами ее твари, и сам помогал ей. Было у нас вполне плодотворное сотрудничество. Вот только я не знаю...» — он развел руками. «Честно, не знаю, что у них случилось». «А я знаю!» — грохнул кулаком по столу мудрейший. «Я, черт возьми, знаю! Охотник, оказывается, может давать потомство. Мне продолжать мысль?» «Но как?» «Этого не может быть!» — один за другим воскликнули неназываемый и Морфей. «Да вот так!» — ответил мудрейший. «Подожди!» — улыбнулся Морфей, осознавая. «Ты про то, что этот перерождённый оплодотворил двух сучек в этом мире. Но тут надо ещё разобраться, насколько его душа способна передавать их дар. Ведь мы ничего не знаем про перерождённых охотников, так что думаю, что это ложная тревога». — Да я не про это говорю, — скривился мудрейший. — В прошлой жизни этот охотник тоже имел потомство. — Так надо срочно найти их и препарировать, — скрикнул не называемый Поддерживаю, — сказал Морфей. — Готов участвовать в поиске. Тут мудрейший грустно усмехнулся. — Сядьте, сыщики хреновы! Нашел уже! «И — И? — заинтересованно спросил Морфей. — Ты нам их покажешь? «Если бы охотники успели первыми...» «Ты опять эти чертовы охотники!»